Глава 11. Руфльд Голдман находилась в Нью-Йорке. Она отправилась туда, чтобы начать лечение в Институте слоун Кэттринг и должна была отсутствовать две недели. Позже потребуются еще поездки. Так решил доктор Левин после того, как изучил результаты обследования предыдущего визита Руфи в Нью-Йорк и обсудил их по телефону с тамошними врачами. Он сказал Ним У Руфи. "Я не могу ничего обещать, да и никто не может. Тут царство неопределённости". И всё же добавлю, что мы со специалистами из слоун Catering исполнены осторожного оптимизма. Вот и всё, что им удалось из него вытянуть. Ним проводил Руфф в аэропорт вчера рано утром на прямой рейс American Airlines. Они тепло попрощались. Я люблю тебя, сказал он прежде, чем Руф села в самолёт. Буду скучать по тебе и молиться, насколько умею. Она засмеялась и поцеловала его ещё раз. Странно, сказала она. Вроде бы нет поводов, но я никогда не чувствовала себя более счастливой. В Нью-Йорке Руфи становилась у друзей и должна была посещать институт несколько дней в неделю. Ли и Бендже снова отправились к бабушке с дедушкой. На этот раз, так как отношения немосною бергерами наладились, Ним пообещал время от времени приходить на обед, чтобы побыть с детьми. Также, выполняя данное ранее обещание, Ним договорился взять Карнслоун в филармонию. Несколько дней назад он получил от нее записку со стихами. Дни приходят, дни уходят. В какие-то из них ты в новостях. В ряду с тобою Бегин, Шмидт, Садат, конечно, Брежнев, Бота, Картер, Жюскар де Стен, епископ Музарива. Но первой полосы, по мне, один немрод заслуживает Голдман. Отрадно тебе прочесть хоть пару строк. Но лучше все же видеть, слышать, ощущать, общаться и непосредственно любить. читая эти строки, он вздохнул, поскольку действительно хотел увидеть Карэн. Затем он виновато подумал, что все сложности его личной жизни создавались им самим. С того памятного вечера, когда они с Карэн занимались любовью, он заходил проведать ее дважды, но визиты были короткими, по пути из какого-нибудь одного места в другое. Он знал, что Карэн Жаждала видеть его чаще. Отсутствие Руфи казалось удобным случаем, чтобы провести время с Карен более обстоятельно. И поход на концерт вместо того, чтобы проводить вечер у нее дома, несколько успокоил его совесть. Когда он пришел к Карен, она была одета в праздничное темно красное платье с ниткой жемчуга. Её длинные светлые волосы, причёсанные и блестящие, спадали на плечи. Мягкие голубые глаза лучились улыбкой. Ногти на ее длинных пальцах были покрыты блестящим лаком. Когда они целовались, переживая сладкую близость друг друга, Ним ощутил желание. Он почувствовал облегчение, что им нужно покинуть дом. Через минуту или две после того, как вошла Джози и стала отсоединять инвалидное кресло от розетки, Карен сказала, — "Немрод, ты какой-то напряженный. Это видно". "Кое что случилось", признался он. "Некоторые вещи ты читала, но сегодня вечером только ты, я и музыка". "И я", сказала Джози, подходя к креслу спереди. помощница экономка сияла при виде ним. Он явно был одним из её любимцев. Но я только отвезу вас обоих. Если вы скоро спуститесь через несколько минут, мистер Голдман, я пойду вперёд и доставлю хампердинг. Ним засмеялся. А, хампердинг. Как поживает твой фургон? Пока прекрасно, но её лицо омрачилось. Я беспокоюсь об отце. В каком смысле? Она покачала головой. Давай пока это оставим. Возможно, расскажу тебе позже. Как обычно, ним удивился ловкости, с которой Карен используя только свою трубочку вывела кресло из квартиры по коридору к лифту. По дороге он спросил: "На сколько времени хватит твоей батареи?" Она улыбнулась. "На сегодня я заряжена полностью". Так что, если пользоваться батареей для кресла и моего респиратора, вероятно, часа на 4. После этого мне снова надо будет подключиться к старой доброй ГСПЛ. И снова поразило, насколько тонкая нить связывала Карен с жизнью. И нить эта была электрической. Раз уж мы заговорили о ГСПЛ, как твои дела? «О, у нас всегда богатый выбор дел. Они прут, как сырники. Нет, серьёзно. Я хочу знать. Ну, я самой нашей тревожной проблемой стала нефть, сказал он. Ты слышала, что сегодня провалились последние переговоры между ОПЕК и Соединёнными Штатами? Это передавали по радио перед тем, как ты пришёл. страны экспортеры нефти заявили, что не будут больше принимать бумажные деньги, только золото. Они уже несколько раз грозились это сделать. Ним вспомнил свой разговор с Ричардом Хемфри, судьей Елом накануне Рождества. Тогда ситуация с нефтью была беспокойная. Теперь же, в марте, она стала просто критической. Он добавил: "На этот раз все похоже на правду". Насколько плохо всё будет, если импортируемая нефть перестанет поступать? Это намного хуже, чем многие себе представляют. Больше половины нефти, которую использует Америка, импортируется, и 85% поступает из страны-пек. Вздохнув, он продолжил: "Тем не менее, даже сейчас нехватка нефти обсуждается главным образом применительно к машинам и бензину, а не к электричеству". Ним снова задумался. Самая драматическая за всё время конфронтация с нефтяными государствами ОПЕК, имеющая потенциал более разрушительный, чем арабская эмбарго 1973-84 годов, произошла внезапно в последние 48 часов. Все знали о такой возможности, но сравнительно мало кто воспринимал её всерьёз. вечные оптимисты, включая и кого и занимающих высокие посты, все еще надеялись, что удастся избежать окончательного открытия всех карт, что так или иначе сохранится не агара импортной нефти. Ему не разделял их Вера. Ему пришла мысль, касающаяся Карн. Прежде чем он смог ее выразить, они оказались у лифта и двери открылись. В лифте находились только мальчик и девочка лет 9-10, у обоих веселые и свежие лица. Привет, Карэн, сказали они, когда кресло а следом ним оказались в лифте. «Филипп, Уэнди, привет, ответила Карэн. идете куда-то? Мальчик отрицательно покачал головой. Нет, только поиграть на улицу. Он посмотрел на Нима. А это кто? Мой приятель мистер Голдман. Она повернула лицо к нему. Это дети моих соседей и друзей. Они поздоровались. Лифт к этому моменту уже спустился. "Карен", спросил мальчик. "Можно я возьму вас за руку?" "Конечно". Он подержал ее руку, нежно перебирая пальцами, затем спросил: "Вы чувствуете?" "Да, Филипп», — сказала она ему. "У тебя ласковые руки". Он казался заинтересованным и довольным. "Карен, хотите поменять местами ноги?" «Не нежелаю, чтобы её обошли, спросила девочка. "Ну, хорошо бы". Аккуратно, вероятно, зная, как это надо делать, девочка подняла правую ногу Карен и положила её на левую. "Спасибо, Ваньте". На нижнем этаже дети попрощались и убежали. Это Было прекрасно, сказал Ним. Я знаю. Карен тепло улыбнулась. Дети такие естественные, они не боятся, не смущаются, как взрослые. Когда я только переехала сюда, дети в доме задавали мне вопросы вроде: "Что с вами случилось?" или "Почему вы не можете ходить?". А когда это слышали их родители, они говорили им: «Ш-ш-ш-ш». Потребовалось время, Но мне удалось дать им понять, что я не имею ничего против вопросов, наоборот, радую им. Ну, всё равно, ещё есть взрослые, которые всегда чувствуют себя неуютно. В при виде меня они смотрят в другую сторону. На улице ждала Джози с фургоном, светло-зелёным фордом. Широкотадвигающаяся боковая дверь была уже открыта. Карн направила к ней своё кресло. Посмотри-ка, что сделал мистер Паульсон, чтобы я могла подняться в машину, сказала анониму. Тем временем Джози спустила из фургона два стальных жолоба и прикрепила их к основанию дверного проёма. Теперь между фургоном и землёй был двойной трап, ширина которого совпадала с расстоянием между колёсами кресла Карен. Джози отступила внутрь фургона и подала крюк на стальном тросе. Трос скрепился к электрической лебёдке. Она поднесла крюк к креслу, зацепила его за стальное кольцо, затем вернулась к лебёдке, дотронулась до выключателя. Вот так, сказала Карн. Кресло мягко втягивалось по трапу. Уже внутри Джози повернула кресло, колёса точно скользнули в углубление на полу, где их удерживали зажимы. Джози усмехнулась. Вы поедете впереди мистер Голдман, рядом с шофёром. Когда они выехали на улицу, Ним повернулся на своём переднем сиденье, чтобы разговаривать с Карен. Он вернулся к тому, о чём собирался сказать, когда они подошли к лифту. Если нам действительно будет всерьёз не хватать нефти, почти наверняка начнутся веерные блэкауты. Ты знаешь, что это значит. Карн кивнула. Думаю, да. Это означает, что в течение нескольких часов в разных местах не будет электричества. Да. Для начала, скорее всего, три часа в день, а затем более долгие периоды, если положение будет ухудшаться. Однако, если это случится, я уверен, тебя заранее предупредят. Но тебе придётся отправиться в госпиталь, имеющий собственный генератор. В Redwood Grove сказала Карен. Это где мы были с Джози в ту ночь, когда друзья свободы взорвали под станции, и у нас пропало электричество. Завтра, пообещал ей Ним, я выясню, насколько хороших генератор в Редвуд Гроув. Иногда эти резервные генераторы ни черта не стоят, потому что их не обслуживают должным образом. Когда в Нью-Йорке надолго отключалось электричество, некоторые из них даже не включились. Я не собираюсь беспокоиться, сказала Карен, пока ты заботишься обо мне, мирод. Джози была внимательным водителем, и Ним расслабился во время поездки во Дворец искусств, где выступал городской симфонический оркестр. У главного входа, когда Джози выгружала инвалидное кресло, пришла помощь в лице служителя в форме. Он быстро проводил Карен и Ним через боковую дверь к лифту, доставившему их в верхний ярус. Там у них был первый ряд в ложе с передвижной рампой, облегчавшей карен заезд. Очевидно, колясочники были завсегдатаями дворца искусств. Когда они устроились, Карен, посмотрев вокруг, заметила: "Здесь так заботливо им Как тебе это удалось? Старая добрая ГСПЛ, как ты ее называешь, имеет некоторое влияние. Места в ложе, и служители на входе, устроила Тараза Бюрен по просьбе Нима. Когда он предложил заплатить, Тес сказала ему: "Забудь об этом. У нас еще остались некоторые привилегии. Пользуйся, пока они есть". Ним протянул Карен программку, но она покачала головой. "Я люблю слушать, но я всегда думаю, что музыкальная критика и эти программки написаны людьми, старающимися доказать, какие они не Ним усмехнулся. Согласен. Когда погасли огни и дирижер под аплодисменты поднялся на возвышение, Карен мягко спросила. — "Немрот, кое-что переменилось между нами, не так ли?" Он был ошеломлен ее чутьем, но у него не было времени ответить, так как зазвучала музыка. В программе был в основном Брамс. Сначала Вариации на тему Гайдна. Сразу после этого фортепианный концерт номер два, си-бемоль мажор великолепно солировал Евгений Шомин. Фортепианный концерт был у него одним из любимых, и, судя по сосредоточенному вниманию у Карн тоже. Во время третьей части, когда зазвучала виолончель, он положил свою руку на руку Карен. Она повернула голову, И он увидел ее глаза, влажные от слёз. Наконец отзвучали последние аккорды и последовали длительные аплодисменты. Пожалуйста, за нас обоих, настойчиво призвала его Карен. Зажегся свет, обозначив антракт. Публика потянулась в фойе, а Ним и Карен остались сидеть. После недолгого молчания она сказала: Если хочешь, можешь ответить на мой вопрос сейчас. У него не было нужды спрашивать на какой вопрос, он вздохнул. Я полагаю, ничто не остаётся прежним. Было бы глупо ожидать этого, сказала Карен. И Я хочу, чтобы ты знал, я никогда так не думала. Ой, иногда прекрасно помечтать о невозможном о том, чтобы «Все хорошее продолжалось. Но я научилась трезво смотреть на мир. Будь честным со мной, не мрот. Что произошло? Что изменилось за последнее время? Именно тогда он и рассказал ей. Рассказал о Руфи, о распространяющейся злокачественной опухоли, которая угрожала ее жизни, о том, как из-за этого несчастья они снова нашли свой путь. потерянный было на время Карен слушала молча, затем заговорила снова. Я поняла с того момента, как увидела тебя сегодня, что то изменилось. Произошло что-то важное и личное. Теперь я знаю. Я рада за тебя с одной стороны, а с другой, конечно, мне жалко себя, но особенно твою жену. Может, нам повезет», — сказал он. Очень надеюсь. Есть ведь и счастливые исходы. Оркестр готовился начать вторую половину концерта. Все возвращались на свои места. Карен спокойно сказала: "Мы не должны быть больше любовниками. Ты и я. Это было бы несправедливо, неправильно. Но я надеюсь, мы останемся друзьями. И я смогу иногда видеть тебя. Он снова дотронулся до ее руки, и, прежде чем началась музыка, успел сказать: "Друзьями навсегда". По дороге домой они почти не разговаривали. Джоси тоже, казалось, чувствовала перемену и в основном молчала. Они встретились на улице, поскольку пока шел концерт, Она успела побывать у друзей. Через некоторое время, опять повернувшись на переднем сиденье Карен, Нем сказал: "А ранее ты сказала мне, что беспокоишься о своем отце. Ты не хотела говорить об этом. Хочешь, поговорим сейчас?" "Не возражаю", ответила Карен. "Кроме того, говорить особенно не о чем. Я знаю, что у отца некоторые неприятности." финансовые наверняка. Он намекнул, но точно не сказал мне, в чём дело. Я думаю, однако, что у меня больше не будет хампердинга. Ним был потрясён. Почему? Ежемесячные платежи слишком велики для моих родителей. Кажется, я говорила тебе, что банк отца не дал денег, так что он отправился в финансовую компанию. А процентная ставка у них выше. Думаю, это плюс. Мне урядиться в собственном бизнесе. Всё как-то наложилось одно на другое. Послушай. Я хотел бы помочь. Нет. Я сказала как-то раньше, что никогда не возьму у тебя денег ни мрод. У тебя есть собственная семья, заботься о ней. Кроме того, как бы я не любила хампердинка, но управлялась же раньше без фургона. Смогу и теперь? Меня беспокоит именно отец. Я действительно хочу что-нибудь сделать. Останься моим другом, не Это всё, о чём я прошу. На улице у дома Карен они попрощались нежным поцелуем, но страстным он уже не был. Она предложила ему не подниматься, сославшись на свою усталость, Я вынула побрел к своей машине, припаркованной в соседнем квартале.